Глава 12 К началу следующего занятия я не успел, опоздав на добрых 15 минут. Постучавшись в дверь кабинета Порощука, дождался разрешения и прошел внутрь. «Садитесь, Романов, сегодня вы только слушатель», — распорядился инструктор. «Я наслышан о вашем конфликте с Ивановым, не буду мешать перевести дух». Группа смотрела на меня заинтересованно, и Порощук заговорил. «Ладно, раз уж у нас особый случай произошел, давайте его обсудим», предложил он, садясь за свой стол. Студенты немного приободрились, тема была любопытная. Однако Кирилл Ярославович не собирался, естественно, рассуждать о самом поединке. Итак, всем известно, что любая психика, одновременно и гибкая, позволяющая человеку приспосабливаться к любым обстоятельствам, и в то же время достаточно жесткое, чтобы человек не сломался от того, что кто-то ему на ногу наступил», — заговорил инструктор, спокойно складывая ладони на столешнице. «Но порой это играет против самого человека, заставляет его застрять в режиме повышенной готовности к опасности». На самом деле это касалось огромного числа царских людей. «В отличие от моего мира». Здесь было больше факторов для возникновения посттравматического синдрома. Магия вносила коррективы. «Неодаренные солдаты часто возвращаются из боев, где произошло какое-то жесткое травмирующее событие», продолжил Кирилл Ярославович. «И даже на мирной земле такой солдат слышит не праздничный фейерверк, а канонаду вражеской артиллерии». Это печально, и государева служба делает все, чтобы такие бойцы прошли реабилитацию и смогли вернуться с войны, на которой застряла их психика, к нормальному восприятию действительности. Вот только пока что это дает слабые результаты. Центры реабилитации постоянно пополняют число пациентов, и люди ходят годами по психологам и психотерапевтам. Либо пока природа не возьмет свое, и солдат сам осознает себя нормальным человеком, либо все скатывается в глухую депрессию и срывы. «У одаренных все немного иначе», — проговорил Порощук. «Мы легче переносим давление обстоятельств в целом, наши травмы заживают быстрее, но длительная нагрузка, сильный стресс, постоянная опасность для нас так же губительны, как и для обычных людей. Вот только в отличие от них, наш дар подсознательно реагирует на кажущуюся нам угрозу. Этого вам не расскажут ни в одном официальном источнике, но я убедился на собственном опыте. Примерно каждый третий одаренный, попав в зону боевых действий, в итоге не может нормально контролировать свой дар. Со временем, конечно, все возвращается на круги своя, но история полна случаев, когда уже вернувшийся домой одаренный убивал случайных людей и делал это неосознанно. Разрушенные дома, отнятые жизни слуг — все это случается паращук замолчал, взяв короткую паузу. Одногруппники же смотрели на меня. Но в этих взглядах не было опасения, только сочувствие. «Княжич Романов прошел проверку, иначе его бы здесь не было», — с усмешкой сказал Кирилл Ярославович. Более того, тренер Иванов знал, что подвергать нагрузке только что прошедшего через бойню одаренного опасно. Но Иванов устроил драку против китайских студентов. И не нужно обманываться, княжич действительно мог потерять связь с реальностью и начать убивать прямо на полигоне. Никакая проверка не гарантирует, что одаренный не сорвется обратно в режим войны, если не дать ему достаточно времени, чтобы прийти в чувство Впрочем, Иванов сам поплатился за свои дела и решения. Действия тренера на самом деле не были глупостью. Это намеренная провокация, и я больше чем уверен, он далеко не последний в ЦСБ, кто захочет сыграть против Романовых. Как сказал тогда Эдуард Толгатович, не все враги Романовых убиты мной в том бункере. Долгоруков мертв, но его дело еще живет. Ночнее сеет смерть среди подданных Поднебесной, и наши род ждали бы очень темные времена. И для этого нужно было лишь заставить меня вновь ощутить себя в реальном бою. Мог я сорваться и убить кого-то? В теории запросто. Мне не дали возможности пользоваться даром и выставили против пятнадцати мастеров. Да, они тоже не использовали магию, но досталось мне серьезно. Меня били в полную силу. И реальный восемнадцатилетний человек на моем месте не смог бы сдержаться. Возможно, убил бы даже принцессу. А это уже не опала а казнь. Иванов с первого дня пытался подставить меня. На этот раз попытка просто не сошла ему срок и единственное объяснение чем он руководствовался агрессия против романовых никуда не исчезла чистка рядов цсб со стороны царицы либо еще не началась либо еще не всех проверили и можно ожидать новых провокаций А теперь немного о том как можно укрепить себя для защиты от подобного сменил тему прощук повторюсь это не панацея господа студенты но замечу, что по статистике люди, часто практикующие транс, менее подвержены возможным срывам. И поэтому сегодня, раз уж мы отошли от намеченного мной пути, я покажу вам несколько практик, позволяющих быстро и совершенно незаметно для окружающих погружаться в легкий транс. Отмечу, насколько быстро и незаметно это будете проделывать конкретно вы, зависит исключительно от ваших усилий. Итак, начнем. Строго говоря, эти практики относятся к армейским подразделениям в первую очередь. Инструктор, выпускающий профессиональных солдат, знал их в совершенстве. И даже я подметил для себя пару новых деталей. Про остальных первокурсников и говорить нечего. На удивление, Орлов тоже оказался умельцем поддерживать это состояние. Правда, не очень долго, однако минута – уже прорыв на самом деле. Транс Трансодаренных чем-то напоминает практики йоги. Тебе нужно контролировать сердцебиение, дыхание, положение тела, каждый орган в отдельности и весь организм сразу. Но если йога подразумевала более созерцательное состояние, транс трансодаренного – это о движении. Никто не использует его, чтобы читать документы а вот положить как можно больше врагов. «Но сегодня это все», — подвел итог Порощук и взял паузу, пока звонил сигнал окончания занятия. «На следующей неделе мы вновь проверим ваш прогресс. До свидания». Мы поднялись, прощаясь с Кириллом Ярославовичем, и тот покинул кабинет, за ним пошли на выход и мы. Я видел по лицам одногруппников, что им не терпится узнать, зачем меня забирал царь но останавливали приличие и понимание, что я могу и не ответить. Попрощавшись со всеми, я направился в лабораторию. Новости государя ничего не меняли в моих планах прямо сейчас. А значит, лазер должен быть закончен. Когда он объявит наследника, еще неизвестно. А обязательств моих никто, кроме меня, не исполнит. Тем более, если мне предстоит защищать брата, с которым я, скорее всего, никогда и не встречался. Охранник поприветствовал меня с улыбкой и, заполнив свой журнал, пожелал успехов. Переодевшись, я прошел к лифту и вжал кнопку этажа. В последнюю секунду услышал голос Мэйлин. «Подождите, княжич!» Принцесса шла неторопливо, пока я держал кнопку, не позволяя створкам закрыться. Китайка вошла в лифт и кивнула. «Благодарю». Я отпустил кнопку, и мы поехали вниз. Я молчал. Она тоже не спешила начинать разговор. Так что, когда мы достигли нужного уровня, я даже удивился ее словам. «Княжич, не желаете кофе?» «Почему нет?» — ответил я. «Прошу». Мы прошли в комнату отдыха, где Мейлин набрала себе воды, я же занялся приготовлением своего напитка. Девушка молчала, пока я не сел со стаканчиком напротив. «Я хотела сказать спасибо, Дмитрий», — произнесла она. «Мне давно было нужно показать своим соотечественникам, что к русским нельзя относиться снисходительно, как это принято у нас в Поднебесной. Это было правдой. Китайцы очень умилялись, когда лао-вая пытались говорить на их наречии или делали что-то, в чем империя считалась непревзойденными мастерами, как в боевых искусствах, например. «Полагаю, они и так понимали, что всегда найдется тот, кто сможет их одолеть», — ответил я, сделав глоток кофе. «В конце концов, в вашей культуре хватает притч на эту тему». Она улыбнулась. «Притчи — это одно, а реальная жизнь — другое». На самом деле, немногие верили мне, когда я говорила, что княжич Ефремов сумел меня победить в честном поединке. Судя по тени, мелькнувшей на лице принцессы, ее это задевало. «Тогда не за что», — произнес я. «Как ваши успехи по совместному проекту? Все ли удается?» «Пока что все продвигается не очень быстро», — ответила она. «Нам все еще нужно разработать некоторые вещи, но прогресс есть». «Рад это слышать», — кивнул я. «Правда?» — хмыкнула та. «Конечно», — подтвердил я. «Я приветствую прогресс, госпожа Ван, и планирую сделать выгодное предложение, когда вы доведете проект до финала. Ведь мало создать полимер. Нужно собрать под него производство, обеспечить сбыт». «Я скажу отцу», — чуть прищурив глаза, сказала Мейлин. Не хочу показаться грубой, но у Поднебесной есть свои мощности, как и у Русского царства. «Разумеется», — ответил я, выставив ладони, — «и я нисколько не оспариваю вклада обеих сторон. Но у вашего проекта отличное коммерческое будущее, и я думаю, ваш отец и наш государь сумеют оценить его потенциал верно». «И когда придет время выпускать ваш полимер на рынок, вспомните о Романовых». «Нам принадлежит один из основных московских технологических комплексов с очень широкими возможностями». «Я передам ваши слова», — повторила она, ставит точку в диалоге. «Спасибо, что уделили мне время, княжич. Всегда рад помочь, госпожа Ван». Она ушла, оставив меня одного, и я быстро допил кофе. На сегодня я планировал закончить созданием всех элементов лазера. Нельзя тянуть. Придется пожертвовать соблюдением последовательного улучшения старой системы и сразу выдать конечный результат. А завтра приступить непосредственно к сборке. Если все успею, уже послезавтра можно будет проводить презентацию Телегину. Разумеется, после этого будет проходить долгий процесс окончательной отладки, множественные тесты, но это уже, можно сказать, финальные штрихи. Материалы были подготовлены в соответствии с моими заказами, так что я вооружился проведенными расчетами и приступил к делу. Работа шла бодро. Никаких особых проблем не возникало. Разве что приходилось делать долгие перерывы на калибровку под каждую деталь. Все же у меня здесь маленькая секция, а не полноценный заводской цех. Все приходится вручную делать. «Няжич, вы снова задерживаетесь?» спросил охранник по связи. Только с его вызовом я понял, что уже достаточно поздно. За работой, которая нравится, время летит незаметно. Жаль, что до оцифровки личности и клонирования еще слишком долго. Управляя одновременно несколькими телами с помощью одного разума, можно добиться больших результатов. «Да, задерживаюсь», — ответил я, разглядывая лежащий перед собой лазер в разборе. «Но мне нужно не менее часа, прежде чем я закончу. Это возможно?» «Конечно, княжеч, но предупредите своих людей, пожалуйста», — ответил тот. «Кажется, если вы сами с ними не свяжетесь, они потребуют впустить их на режимный объект». «Вас понял», — отозвался я. Успокоив Виталию, я приступил к сборке. Единичный экземпляр, грубый и чересчур огромный, занимающий почти три квадратных метра, уже стоял передо мной. Но главное ведь не обтекаемость форм и футуристический корпус. Установка одинаково выполняет свои функции, в какой цвет ни красть ее. Чувствуя себя победителем, я нацелил лазер и запустил аппарат. На дисплее тут же вспыхнули показатели. Запрограммировать установку, оставить на тестовой панели мою подпись было несложно. И как только миссия была завершена, лазер отключился. Я же загрузил данные в сеть лаборатории и переслал сообщение Телегину. Иван Никитич увидит, сам все проверит. У меня больше нет времени и нужно выжить из лаборатории все, что только можно прежде чем государь объявит своего наследника. И хорошо, что мы оба понимаем. Мне на трон садиться нельзя даже во сне. Для меня это будет кошмар. Закончив наводить порядок, я убрал лазерную установку в хранилище и поспешил на выход. Выскочив на улицу, я кивнул охраннику и махнул рукой стоящему неподалеку Виталя. «У меня такое ощущение, что нечто похожее уже было», сказал я, следуя по дорожке к парковке. «И кончилось это повесткой на допрос опричников», — пробурчал Виталия. «В этот раз все будет в полном порядке», — заверил я. «За рулем будешь ты, мне нужно поработать». Эта новость немного приподняла настроение моему телохранителю, и на стоянке я тут же запрыгнул в машину. Стоило Виталия открыть с ключа мою дверь. Сопровождение уже ждало нас в заведенных автомобилях, так что мой водитель сел за руль, и первая машина тронулась с парковки. По пути домой я просматривал международные новости. Конфликты мелкие, я не считал. Они бесконечны и происходят всегда. Даже у нас стычки с Османской империей случаются буквально каждый день. А что говорить о Риме, граничащем с Германским рейхом? Пока первые действовали интригами, вторые клепали оружие и успешно подбрасывали его в римские провинции на обкатку радикалам. Самое крупное дело, естественно, до сих пор оставалось русско-польским конфликтом. Но здесь даже истинные хозяева Речи Посполитой сохраняли молчание. Русская армия шла по территории поляков, почти без сопротивления, забирая города и технику. Стратегические объекты переходили в наши руки без единого выстрела. Персонал государь велел не трогать, и у людей, по сути, сменялся только работодатель. Может быть, даже зарплату повысят. А вот уцелевшие члены правительства, на которых в свое время не хватило княжичей, спешно рвали страну на куски. Не просто так, разумеется. Шла активная борьба со своими же сородичами, чтобы успешно расширить свои личные владения, прежде чем присоединить их к другим странам. На саму Польшу полякам, похоже, было глубоко наплевать. Японский сегунац хлестнулся с Османской империей, встретившись с тюрками на западной границе Поднебесной. Причем, если японцы планировали какую-то очередную операцию, то отряд тюрок просто выполнял задачу по охране границы. Подробности пока неизвестны, но судя по сводкам, бой не развернулась жарко. Почти несколько тысяч погибших суммарно. На этом фоне новости об очередной попытке сепаратистов объединить Америку и сбросить ярмо Европы прошли как-то тихо и незаметно. Не желающие терять сырьевой придаток короны объединили усилия разведки и террористов просто постреляли вместе с семьями в их же домах прошли последние испытания обновленного экзоскелета, выпущенного германскими учеными. Улучшенная версия пойдет на вооружение специальных войск Рейха. В отличие от прошлой версии, это позволяло еще и на некоторое время сравняться по скорости с одаренным высокого ранга. Чудовищная машина и без того способная конкурировать со средним танком по суммарной мощности выходила на новый уровень. Римские ПВО внезапно оказались переброшены из Речи Посполитой прямо на территорию Греции. Тюрки резко забыли про свое желание нагнетать обстановку на родине демократии и вместо армии отправили парламентеров. «Княжич, подъезжаем!» — сообщил Виталий, и машина вкатилась в раскрытые ворота особняка. «Спасибо», — ответил я, сворачивая новости. «Итак, через пару дней у меня будет готовый к применению лазер. Пора стряхнуть пыль с кистовского проекта и проверить, насколько готова система». Может быть, у меня и нет пока что искусственного интеллекта под рукой. Зато найдется верный оператор. С возвращением, княжич, поднялась со своего места Кристина, когда я вошел в собственные покои. Здравствуй, Оракул. Спасибо, улыбнулся я в ответ. Поужинаешь со мной?